Стас шлянул и, странно глядя на меня, всклинился в монолог. «Да, хорошо, что Иосиф Виссарионович меня предупредил». «Насчет чего?» «Ну, насчет того, что у товарища Лисова весьма своеобразное отношение как к партии, так и к отдельным ее представителям». Я покладисто согласился. «Ай, не переношу замполитов. Нет, и среди них, конечно, встречаются нормальные люди, но мне они попадались крайне редко. В основном стукачи» которые только и могут что тупо цитировать заранее написанные и спущенные сверху цидули. при этом не отступая от текста ни на одну запятую. А если вдруг сами что-то напишут, ну, для доклада там или выступления, то речь будет состоять из одних штампов и лозунгов. А про себя подумал, что Тверитин, наверное, опупел, когда услыхал мою характеристику из уст вождя. Да и я, когда очередной раз уже после опросов со Сталином говорил, честно говоря, забздел основательно. Тогда помню после страстного монолога, где я, войдя в раж, крыл всех и вся, верховно отложив трубку, долго смотрел на меня немигающим взглядом, а потом подвел черту. Слушая вас, я очередной раз убедился, что вы, товарищ Лисов, не только авантюрист,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 Каждый хочет хоть как-то приобщиться к живой легенде. А вот, к примеру, на Тихоокеанский ТВД, где о террор-группах слышали только края муха: но куда идут наши военные поставки, в стволы некоторых минометов вкладывается завернутая в ветошь бутылка водки и записка, написанная женским или детским почерком. Что-то наподобие дорогим американским братьям в армию. И это тоже капля на наши весы.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 Я ведь на секунду подумал, что ты это серьезно. И поэтому обалдел в конец. Стас рассмеялся, хлопнул меня по плечу и примиряюще сказал. Ты первый начал. А я, конечно, шучу. Если бы все было так просто. Но, кстати, я тебе озвучил один из вариантов, который среди десятков прочих разрабатывался нашей командой. Так что в каждой шутке есть только доля шутки. А вообще, он мечтательно поднял глаза к потолку.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 То есть, что касается площади и интенсивности поражения, он и рядом не стоял с обычными бомбовыми ударами. Ты, наверное, когда по телевидению результаты на Пальмовой бомбардировке видел, то был сильно впечатлен. Еще как, море огня и сгоревшие трупы. А в Крыму как было? Почесав щеку, я ответил. Ну, несколько не так, но эффект был сильный. Вот именно что. Эффект, а не эффективность.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 «Да и полезная нагрузка у 2 мизерная. А при использовании огнесмеси с нормальных бомбардировщиков она становится практически бесполезной. Там ведь и скорость, и высота совсем другие». «Ага, как же, бесполезной Я сам видел, как после бомбардировок с ТБ фрицы пачками сдавались. И среди пленных психов целая толпа была, ха, сошедших с ума от такой бесполезности». Стас кивнул, соглашаясь. «Конечно!» А особенно, если учесть, что была придумана новая тактика применения авиаударов специально для использования твоего боеприпаса. Слетчиков ведь тоже спросят, если задача будет не выполнена. Вот поэтому так и действовали. Первые волны ТБ несли на напалм, а замыкающие самолеты отрабатывали обычными осколо-фугасными бомбами, которые накрывали выскочивший на тушение пожара личный состав. Да плюс экскадрильи У-2 –